Потом в поле зрения появились два тельфина. Что это, блин, пит? Что говорит Эхоот? Один из дежурных радистов повернулся. Там что-то большое, сэр. Что-то я не знаю. Трудно сказать. Будто бы. Что будто бы! Лит тряхнул его за плечо. Докладывайте, вы, идет! Что тут происходит? Радист побледнел. Это, это, на экране не было ничего. Потом вдруг возникли какие-то плоскости. Они возникли из ничего. Я клянусь. Вода вдруг превратилась в материю. Они слились в стену, она подсюду. Немедленно поднять в воздух кобры. Обширный разведывательный полет. А что поступило от дельфинов? спросил Грей Вольф. — Неизвестная форма жизни, ответила женщина-матрос. Они первыми засекли. Локализация подсюду сразу. Удаляется. Сейчас в километре отсюда, но снова стягивается. Сонар показывает массивное присутствие по всем направлениям. А где сейчас дельфины? Под судном сэр. Прибились к шлюзу. Я думаю, им страшно. Они хотят внутрь. В ТИАИСи сбегалось все больше народу. «Вы видите на большой монитор спутниковую картину», — приказал Пит. Большой экран показал независимость из перспективы Тифола. Судно лежало посреди темной воды. От голубого света и молний никакого следа. «Только что все было светло», — сказал человек контролирующий спутник. А мы можем получить картинку с другого спутника? Сейчас нет, сэр, окей. Тогда пустики холл увеличит захват. Независимость на мониторе сжималась. Спутник увеличил поле видимости. Во все стороны отсюда простиралось свинцовое гренландское море. Из громкоговорителя послышались свист и крики дельфинов. Они все еще возвещали присутствие неизвестной формы жизни. Этого мало. Пехол расширил картинку дальше. Теперь объектив захватывал участок в 100 квадратных километров. Независимость с ее двумя стами-пятидесяти метрами длины казалась щепочкой. Все, затаив дыхание, смотрели на монитор. Теперь стало видно. Судно было окружено громадным светящимся кольцом. В нем вспыхивали молнии. Как велика эта штука! — шепотом спросил Пик. — Четыре километра диаметром, — сказала женщина-монитор. мониторы Даже больше! — Это похоже на некий шланг. То, что мы видим на картинке, — это отверстие. А там сам этот шланг тянется в глубину. Мы, так сказать, находимся в его жерле. И что это? Рядом с пиком возник Йокансен. — Жале, я думаю. — Ну, браво! — прошепел Вандербит. Что же, черт побери! Вы туда заслали! — накинулся он на кровь. Мы попросили их показаться. Сказала Кроу. Теперь вы довольны? Шанкар сердито обернулся к нему. Мы же хотели выйти на контакт, разве нет? Чем вы недовольны? Вы хотели, чтобы они высылали к нам конных провоментаров? Нашел сигнал. Все обернулись к радисту, который отвечал за акустику. К нему подбежал Шанкар и нагнулся к монитору. Ну, что? крикнул ему Кроу. Спектрографический узор, Скретч. Этот вид? Не знаю. «Кольцо! Оно сужается!» Все головы взметнулись к большому экрану. Светящееся кольцо начало медленно сужаться вокруг корабля. Одновременно от независимости удалялись две крокотные точки. Два боевых левтолета вылетели на разведку. Свист и кликание дельфинов в громкоговорителе усилились. Внезапно все на перебой заговорили. «Молчать!» — ряхнула Рик Она напряженно вслушалась в глаза дельфина. «Это уже другой сигнал». Да, Благо слушал, открыв глаза. Неизвестная форма жизни и... Касатки! крикнул Грейвольд. Несколько больших тел приближаются снизу, подтвердила женщина с саколота. Они поднимаются изнутри трубы. Грейвольд посмотрел на ли. Мне это не нравится. Надо впустить дельфинов на корабль. Почему именно сейчас? Я не хочу рисковать жизнью животных. Кроме того, нам нужны съемки их камер. Лика колебалась. «Хорошо. Пустите. Я дам знать Ростовице». «Вик, возьмите четверых человек и сопровождайте О. Беннона на нижнюю палубу. Леон!» — скомандовал Грейвольф. «Лисия!» — они выбежали за дверь. Рубин смотрел им вслед. Потом наклонился к Ли, и что-то тихо сказал ей. Она кивнула и снова повернулась к мониторам. «Подождите меня!» — крикнул Рубин вдогонку группе. «Я с вами!» Нижняя палуба.